Уйму хлопот доставили нам в это утро паровые катера. Они тянулись вверх по реке один за другим, направляясь в Хенли, где на следующей неделе должны были начаться грибные гонки. Некоторые шли в одиночку, другие вели на буксире понтонные домики. Я ненавижу паровые катера. Думаю, что это чувство знакомо всем любителям гребли. Стоит мне увидеть такой катер, как мною овладевает желание заманить его в какой-нибудь укромный, тихий, безлюдный уголок и там придушить. Крикливое самодовольство этих катеров пробуждает во мне самые дурные инстинкты, и я горю о добрых старых временах, когда можно было изложить человеку свое мнение о нем с помощью меча, лука и стрел. Уже одно выражение лица этого субъекта, который, засунув руки в карманы, стоит на корме и курит сигару, само по себе дает достаточный повод для открытия военных действий, а повелительный гудок, означающий «прочь с дороги», явится, я уверен, для любого состава присяжных, причастных к лодочному спорту, неоспоримым основанием, чтобы вынести вердикт убийства при оправдывающих обстоятельствах. Паровым катерам приходится гудеть до потери сознания, чтобы заставить нас убраться с дороги. Пусть не сочтут меня хвостуном, если я честно признаюсь, что одна наша лодочка, болтаясь у них на дороге, доставила им за эту неделю больше хлопот, задержек и неприятностей, чем все остальные лодки вместе взятые. — Катер идет! — кричит кто-нибудь из нас, едва только враг покажется вдалеке, и мы мгновенно начинаем готовиться достойно его встретить.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 Гаррис рассказывает очередную историю о своей матушке, а мы с Джорджем жадно внимаем ему и не хотим упустить ни слова.